Была еще комната, мертвецкая. Это самая веселая комната, освещенная темно-красным фонарем с потолка. По стенам разные ископаемые курганные древности, вдоль стен широкие турецкие диваны, перед ними столики со спичками и пепельницами, кальян, Для любителей Сидят, хохочут, болтают без безумно Кто-нибудь бренчит на балалайке Кое-кто дремлет А мертвецкой звали потому Что под утро на этих диванах Обыкновенно спали Кто лишнее выпил Или кому очень далеко было до дому В полночь раздавались удары бубна В руках дяди Володи Это первый сигнал Художники кончают работать Через десять минут Еще бубен Убираются кисти, бумага Рисунки еще не высохшие Ставятся на рояль Все из-за стола расходятся по комнатам В зале накрывают ужин На множестве расписанных художниками тарелок Ставится закуска, описанная в меню протокола Пили, ели Вставал дядя Володя Звякал в бубен Все затихало Дорогие товарищи За вами речь. И указывал на кого-нибудь, не предупреждая. Приходилось говорить. Скажет, кто хорошо, стол кричит. Орла! Кубок пьется под музыку, и общее пение гимна не опущено. Утро. Сквозь штора пробивается свет. Семейные дамы ушли. Из мертвецкой слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры. Стол с неприбранной посудой. Пустой орел высится среди опрокинутых рюмок. Бочонок с открытым краном. Яблокотясь на стол, дремлет дядя Володя. 1922 год. Все-таки собирались среды. Это уж было не на большой молчанов. А на Большой Никитской в квартире Лентовской среда назначались нерегулярно Время от времени дядя Володя присылал приглашения, которые заканчивались так 22 февраля в среду на среде чаепития Условия следующие Первое – самовар и чай от среды Второе – сахар И все иное съедобное, смотря по аппетиту, прибывший приносит на свою долю с собой в количестве невозбраняемом.